С самого утра полковник Нуньес чувствовал себя неважным. Во-первых, полковника мучил кашель, неизбежный спутник сезона муссонов. И не дал таки уснуть ночью, несмотря на таблетки и дилетантскую попытку самогипноза. Во-вторых, на краю стола лежал далекий от завершения полугодовой отчет, о котором командующий округом напоминал недалее, как вчера, и это было непонятно. А непонятного Нуньес не любил. Да еще этот больной полковник озабоченно потер подбородок больной это скверно и непонятно как беднягу угораздило подхватить не в сель уже ходил как на зло который год все тихо и вот на тебе пятнистая горячка да еще с такой анемией что хоть прямо в учебник жаль солдата толковый случайно сюда попал но ну, тут уже ничего не поделаешь выраженные симптомы даже не поймешь сразу плохо это или хорошо что они заметны сразу Наверное, плохо, коли врач кинулся бежать, едва увидел больного. И назад, в лазарет, светилой медицины, пришлось волочить силой и при непосредственном участии начальства в лице самого Нуньеса. Врач впал в истерику и только визжал и плевался, когда Нуньес орал ему в самое лицо, в бешеные глаза. «Твоя работа? Твоя работа, я спрашиваю». Толку не было. О гарнизонном враче Нуньес не мог думать без тихой ярости. В военное время мерзавца следовало бы расстрелять перед строем. Без суда и незамедлительно. Неужели же знал, подлет, что сыворотка скисла? Наверняка знал, брезгливо подумал Муньис. Вор не вор, а разгильдяй и трус первейший. Заплевал весь лазарет. Не на пол наплевал, скотина полуштатская. На службу. В карцере в потолок он давно не плевал, это точно. Полковник промокнул лоб носовым платком и расстегнул китель. Утро выдалось жарким, кондиционер уже не справлялся. Днем будет еще хуже, если только не разразится ливень, а к вечеру станет уже совсем невыносимо. Но за вечером придет ночь, и тогда, может быть, удастся уснуть, если позволит кашель. И если сегодня за ворохом мелких дел найдется время закончить отчет, ну пусть не закончить, пусть только выделить главные моменты, хотя бы в черновом варианте. Он дотянулся до клавиши интеркома. Дежурный... И приступ кашля разразился, как всегда, совершенно неожиданно. «Дежурный слушает. Доброе утро, господин полковник». «Доброе», — соврал Нунис, вытирая глаза. «Я еще когда заказывал документы из архива?» «Где?» «Они на вашем столе, господин полковник». Нунис скосил глаза на стол. Действительно, все три пластиковых листка на месте. Надо же, не заметил. Глупо и, пожалуй, обидно. Лишний повод к сочинению очередной байки для любителей устного словотрепа. Впрочем, сегодня дежурит хороший малый, этот не позволит себе лишнего. Ну, разве что отметит про себя, что хрыч Нунис успешно переходит в новое качество. В хрычи старые, заслуженные. И это, надо признать, соответствует действительности. В линейной пехоте стариков не держит. А если тебе 62, то о пехоте забудь и радуйся, что командуешь хотя бы пограничным участком, без перспектив повышения по службе и по уши в сильве. Унизительно, если знать, что Селева охраняет границу лучше любых постов, сколько бы их ни было. А кто же этого не знает? Начальство, во всяком случае, знает. Но и в отставку пока не гонит. Это главное. О значении слова «синекура» Нуньес только догадывался. Судя по конкретным признакам, его предшественникам это понятие было знакомо во всех приятных подробностях. Участочек оказался из рук вон, о и выброси. Что же касается личного состава, то он, подобно всякой изолированной системе, уверенно стремился к нулевой энергии и вполне в этом преуспел. Нуньес впрягся в службу как вол, и о начальном периоде командования участком отзывался кратко – чистил нужник. Для дам он на всякий случай держал в памяти авгиевы конюшни. Однако дам на участке не было, а тех существ последнего разбора, что поначалу были – Язык не поворачивался называть «дамами», и Нуньес с особенным удовольствием вышвырнул их за заставы при первой же возможности. В него стреляли. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, пустил в полковника две пули, и обе мимо. Нуньес не стал выяснять, кто это сделал. Он знал, что когда хотят убить, убивают. Вместо этого он добился замены большей части младших офицеров и сержантов. Как ни странно, это удалось, и в конце концов смог констатировать некий минимум порядка, который старался поддерживать, не особенно рассчитывая на большее. На него писали кляузы, всегда остававшиеся без последствий. Раз в полгода он сам писал отчет о положении дел с грифом «Секретно, лично, по обязанности и без энтузиазма», ибо хорошо знал, Что насчет секретности еще так-сяк, а что касается лично, то вряд ли командующий лично вникает в каждый документ подобного рода. И правильно делает. Он был забыт, это кололо самолюбие, но пока устраивало. И вот начальство вспомнило, что есть еще такой Нуньес, и вместо того, чтобы попросту гнать вон со службы, торопится очередным отчетом. Почему? Об этом полковник еще успеет подумать, но сперва нужно разгрести текучку. «Дежурный, вы слышите меня?» «Еще что-нибудь, господин полковник?» «Еще что-нибудь?» «Наглец!» «То он как у официанта!» «Наказать?» «Нет, пока рано!» «Его бы в линейную пехоту суток на трое в сельву с полной выкладкой!» «Да чтобы без жратовый!» «Сдохнет ведь?» «Молодежь одно слово!» «Еще вот что!» «Хмуро сказал Нунис!» «Сегодня же эвакуируете больного!» «Да, вы!» «Вертолетом!» «Займитесь немедленно!» «Что?» «Это как понимать, если позволит погода?» Пусть позволит Запомните себе на будущее. Плохая погода бывает только для разгильдяев. Вот и хорошо, что вы поняли. Далее. С больным полетят двое сопровождающих. Выберите их сами из резервной смены. Еще полетит врач. А меня не интересует, захочет он или не захочет. И не интересует его невменяемость. Тогда так. Еще двое сопровождающих полетят вместе с врачом. Пусть получат в медицинском управлении новую партию вакцины. Вы поможете ему составить заявку, если он забыл, как это делается. Кашель. Черт. «Вакцина сегодня же должна быть здесь. Сегодня же. И врач тоже. Нет, не пусть он катится к чертовой матери. А пусть сегодня же проведет повторную вакцинацию всего личного состава. Да, я сказал, всего личного состава. Полностью. Ответственны вы лично. Это все». Полковник снова закашлялся и, прочистив горло, сплюнул в носовой платок. Вот гадость. А ведь после прививки станет еще хуже. Люди будут недовольны и трудно их за это осуждать. Но Аверс Аверсом... А с реверса отчетливо маячит пятнистая горячка. та еще хвороба, верный и мучительный конец. Вакцина спасает от пятнистой горячки, но зато делает человека крайне восприимчивым к обычным простудам. Это бы еще ничего в сухое время года, но теперь пошел муссон, и значит уже завтра личный состав будет едва волочить ноги. Вакцина – дерьмо и жара еще. Страшно подумать, что будет там снаружи, когда солнце взберется повыше. Особенно завтра, после прививки. По-видимому, единственной работоспособной единицей на всем участке останется полковник, строчащий полугодовой отчет. Трогательная картина. Он подошел к окну и скосил глаза вниз. Оттуда с прямоугольной площадки, у сильвы под плац, забетонированной и расчерченной в соответствии с назначением, поднимались торопливые дрожащие испарения. В тени старой башни, реликта эпохи второго нашествия, ныне увенчанной крутящейся антенной станции дальнего обнаружения, досыхали последние, самые стойкие лужи. Двое солдат с натугой катили через плац гигантскую кабельную катушку. Их движения были плавны, как в замедленном кино. «Мухи дохлые», — определил Нундис. В катушке было куда больше жизни, чем в солдатах. Она проявляла норов и стремилась покатиться в направлении с солдатами непредусмотренным. Полковник отогнал мысли о том, что было бы с ним самим, вздумай он спуститься вниз. И здесь-то не продохнуть. Скверный сезон. Мусонные ливни все похожи один на другой. И еще они похожи на конец света. Но сельве того и надо. И вот, пожалуйста, на плацу опять свежая трещина. Спрашивается, откуда? Вчера ее здесь не было, это точно. Не иначе опять из земли лезет какая-то дрянь. Ей двухметровый бетон вроде скорлупы для любителей яиц в смятку. Сонобработка? «Да, и чем скорее, тем лучше». Полковник поморщился. Излучатели выжгут всякую жизнь на 50 метров вглубь. Но, конечно, лишь на время. В муссонный сезон эту процедуру необходимо повторять как минимум раз в неделю. Плохо то, что излучатели портят плац. Бетон крошится, рассыпается в неприятную вонючую пыль. И плац потом выглядит как обгаженный. Не дай бог командующий округом затеять инспекционную поездку. Сгореть от стыда полковнику Нунису. Сельва. Кругом сельва, до горизонта во все стороны, кроме севера. Там она только до гор. Сельва бессмертна. У нее тысячи способов расправиться с человеком, и поэтому углубиться в нее хотя бы на пять шагов способен лишь самоубийца. Или буйно помешанный, каких здесь слава Лиги пока еще не держит. Каждому доводилось видеть, как легко и вместе с тем мощно движется, нависая над чаще шагающий баньян, и отвратительная месива словно бы раздвигается, угадывая, где он ступит и давая ему ступить. Несуразный глипт в шишкастой броне ползет напрямик, с треском валят подгнившие деревья, оставляя за собой развороченную просеку. Там, где он прошел, могла бы получиться хорошая вездеходная трасса, только сельва не даст. Для этого в ней слишком много жизни. Можно каждый месяц выжигать вдоль границы контрольную полосу. Если хорошо выжечь, и если на ней не укоренится баньян, ее действительно хватит на месяц. Потом снова и так без конца. Жечь, травить дефолиантами, выметать излучателями все живое. В золу и пепел. Надолго ли? Сельво упорно от рождения, гораздо упорнее людей. На соседних участках контрольной полосы – Давно уже не существует. Линия границы условно как мнимое число, и на это обстоятельство не устают выжидательно намекать подчиненные. Дьявольский соблазн. Люди не понимают, что они охраняют и от кого. По эту сторону хребта Северный рядут формально владеет куском территории, до которого еще ни у кого не дошли руки, потому и владеет. Между прочим, потенциальный противник, несмотря на то, что уже лет 20 как полноправный член Содружества и плюс к тому формальный доминион земной федерации. Но их людей здесь нет, если не считать каких-то биологов в предгорьях. Да и те не северяне, а из межзоны. Как-то их там терпят. Больше никого. У полковника нуниса нет коллеги по ту сторону границы. Это плохо. Такая служба оскорбляет командный состав и разлагает подчиненных. У них есть задачи, текущие, на перспективу. Но нет цели, придающей службе значимость и видимый смысл. Людей трудно винить, но необходимо. Подчиненные не понимают, за спиной полковника делают неприличные жесты, сочиняют похабные анекдоты и думают, что одеревеневший на службе Нундис ничего не видит. Один из этих сочинителей пустил в него две пули. Его пытались напугать. Что ж, на службе случается всякое. И тем не менее полковник не считает своих людей сбродом. Просто они не могут дать ответ на мучительный вопрос. Зачем? Нет ответа. И, наверное, не будет. И не надо его искать, ответ этот. Служить надо. Он переждал приступ кашля и вернулся к столу. Сначала дело. Нытья на сегодня уже хватит. Отчет тоже дело. И дело первейшей важности, когда отчетом интересуется лично командующий. И он не скрыл того, что интересуется потому, что и заинтересовались в высших сферах. Похоже, даже в генштабе. Непонятно, зачем им. Совсем темный лес, вроде здешней сельвы. Что они там хотят выудить из этого отчета? Уж, наверное, не то, что гарнизонный врач-скотина, не исполняющий прямых обязанностей. Тогда что? Дана подсказка. Случай с нарушением воздушной границы. Очень неприятный случай. Нунис не любил о нем вспоминать. В свое время начальство о нем не вспоминало. То есть настолько, что вообще не отреагировало, хотя по убеждению полковника отреагировать следовало бы. И самым крутым образом. Случай был скандальным. До сих пор сидел как занозы. И хотя обошлось без видимых последствий, но дураку было ясно, что об этом еще вспомнят. Вспомнили, но странно. Об отставке ни слова. Само собой очевидно, ждут неоправданий и, вероятно, даже не анализа бездарных действий дежурной смены, не говоря уже о предложениях по совершенствованию порядка боевых дежурств. Ждут чего-то иного. А если подумать, то все это очень похоже на тотальный сбор информации, настолько систематизированный, что задействованы все каналы сбора, даже самые гиблые. Знать бы еще, какой именно информации? И на кого? Полковник недовольно посмотрел на тощую пачку исписанных листков. Отчет называется. Нет, строго говоря, нормальный отчет о положении дел на вверенном ну и так далее, по стандарту, даже против обыкновения позволил себе кое-какие предложения касательно совершенствования порядка. Но ну, не споморщился. Дельные, между прочим, предложения, а придется все же убрать, чтобы у высших сфер не застревал глаз на том, на что они заведомо не обратят внимания. Итак, Нуньес перетасовал три полученных из архива листка и выбрал наугад. Короткий текст оказался рапортом давно уже сплавленного отсюда солдата. И с первого взгляда было видно, что документ составлен не по форме. По три полка Нониуса от младшего оператора радарной службы рядового Ф. Р. мбели доклад полковник механически исправил Нониуса на Нуньеса, зачеркнул слово «доклад» и вписал рапорт. Дальнейшее он решил не править. В официальном интерсанскрите рядовой Мбели путался, как водолаз в водорослях. Но Пиджин санскритом владел и писал на нем следующее. В СООТОВ с росписью дежурств 8 июня 91 Г. Лиги около В-11Ч-29М едного времени мною был замечен двигание летательного объекта в направлении приблига к Гран. В наиточном соответствии с инструкцией номер инструкции я произвел немедля вложение всех параметров полета предположной цели следячий контур и доложил. Все без исключения указания, которого дежурного офицера четко точно сполнял в дальнейшем. Случаем пользуюсь докласть факт о том, что жидкость для протира экранов оператором не дают. Почему не знаю, которые потому упыляются и не обеспечают надежного слежения. Рядовой Филипп Реджинальд Мбеле. Резолюция, прочерк, дата. Вот так подумал Нунес и хмыкнул. Себя полным именем, а полковник у него Нониус. Болвану лучше быть скромным. Пыжащийся болван слишком похож на сувенир. Дорого стоит, а ни на что не годится. И правильно, что нет резолюций. Какие тут могут быть резолюции? Отчитать дурака в устной форме, заставить вызубрить инструкцию, чтобы вперед знал, что делать в первую очередь при обнаружении цели. Обругать за жаргон в официальном документе. Жидкости для протирки экранов не давать. Не хватало еще пищевых отравлений. А вместо этого назначить рядового Филиппа Реджинальда, как там его, на три внеочередных дежурства. Кажется, так и было сделано. Полковник вздохнул, отложил листок на край стола и перешел к следующему. Второй документ был рапортом дежурного офицера лейтенанта Риктора из той же злосчастной смены. первые строки Нундис пробежал в пол взгляда. Объект-нарушитель был замечен над южным склоном хребта Турковского уже в непосредственной близости от границы. Так. Параметры полета на момент обнаружения. Азимут. Угол места. Скорость полета. Ого! Далее, относительная высота. Так, снижение, маневр. Первый вывод. Нарушитель осуществил пологое пикирование с одновременным глубоким разворотом вправо и через 20 секунд после вторжения вторично пересек линию границы и покинул охраняемое воздушное пространство, двигаясь на малой высоте в направлении азимута 310 градусов. Исходя из параметров полета, а также вариации эффективной отражающей поверхности, можно утверждать, что нарушителем являлся боевой одноместный флайдарт класса Джокер типа Е или более поздних модификаций. Так. Нундис пробежал еще несколько строк и устроился в кресле поудобнее. Дальнейшее он помнил очень хорошо, но все же следовало вчитаться еще раз. Таким образом, по вине дежурного оператора, рядового Мбеля, Боевая тревога была объявлена с опозданием на 30-35 секунд. За это время нарушитель успел вторгнуться в охраняемое воздушное пространство и начал разворот, очевидно намереваясь в возможно более короткий срок выйти за пределы зоны поражения. Поднятое по тревоге зенитно-ракетное подразделение обеспечило готовность к пуску ракет в соответствии с установленной нормой времени. Однако к этому моменту нарушитель находился уже в воздушном пространстве северного редута, Удаляясь вглубь его территории на крайне малой высоте и через 70 секунд после вторичного пересечения границы радарный контакт с объектом-нарушителем был потерян. В связи с этим обстоятельством мною была дана команда отбоя боевой тревоги. Нуньес заерзал в кресле. Вот в чем была главная ошибка Риттера, а вовсе не в том, что перед экраном у него сидел дурак, и даже не в том, что Риттер в горячке не успел сложить 2-2, а потому и не вспомнил, что Джокер Е в силу своих исключительных летных качеств способен уйти от атаки зенитными ракетами, и надо было задействовать лазерный пост. Самое печальное для Риттера случилось минуты через две после отбоя тревоги, когда локационщики искали, кто виноват, а зенитчики, скучно ругая Нуньеса, а кого же им ещё ругать, зачехляли свои ракеты. В это время... Флайдарт-нарушитель снова пересек границу и несся на сверхмалой высоте, практически повторяя свою первоначальную траекторию. Суета боевой тревоги повторилась во всех подробностях и с тем же успехом. Что-либо предпринимать было поздно. Нарушитель спокойно удалился в сторону южных владений редута, сразу после пересечения границы сделал горку метров на 800, и дальнейшая траектория его полета была классифицирована как посадочная глиссада. Нуньес даже застонал от досады. Вот тут бы Риттеру избить нарушителя, на горке, пусть даже на чужой территории. Полковник команды Нуньес сумел бы отстоять своего подчиненного. А так пришлось наказывать. Риттер мог бы и сообразить, а по должности просто обязан был догадаться, что нарушитель обязательно пойдет на второй круг. Иначе где ему там сесть? В сельву? На горы? Уже на первом заходе можно было понять, что нарушителя из Редута интересует своя территория. Свой собственный пятачок, на который еще надо сесть. Ну ладно, флайдарту высокого класса не нужна необъятная посадочная полоса. Но при всем том он не вертолет а не летающая платформа, чтобы садиться на любую ровную лысину. Он просто выжиг себе посадочную полосу где-нибудь на краю сельвы. А чтобы сесть, ему нужен был второй заход. С его радиусом разворота он непременно должен был еще раз войти в охраняемую зону и еще раз подставить себя под вероятный удар. Вернее, под маловероятный, учитывая полную деморализованность Риттера. «Умно». Отлично спланированная акция. со здоровенной дозы разумного нахальства. И время выбрано удачно. За несколько недель до летнего муссона. Иначе торчать бы тому флайдарту в болоте по самый стабилизатор. К концу рапорта Риттер не удержался и съехал на оправдание и объективные обстоятельства. Что в глазах Нуниса выглядело уже совсем неприлично. Хлюпик, щенок скулящий. Резолюция. Аргументы неубедительны. Лейтенанта Риттера предупредить о неполном соответствии. Капитану Нильсину принять необходимые меры к обеспечению надлежащей боевой подготовки веренного ему подразделения. Нунис. Спускал на тормозах. А что еще было делать? Полковник опять вздохнул. Последний документ он читать не собирался. Помнил наизусть. Это был рапорт самого Нуниса, обращенный к командующему округу. Не рапорт, крик души, черт знает что. Хорошо не подал, горяча в отставку, а ведь мог бы. Две недели спустя, когда о нарушителе уже и думать забыли, Тот самый Флайдарт, а откуда бы там взяться другому? Вновь вынырнул из южных земель Редута. Легко. У всех на виду пронесся на взлетном форсаже чуть ли не над самой заставой и в считанные секунды скрылся за хребтом Турковского. Как назло, лазерный пост погряз в регламентных работах, а от ракет в попыхах, пущенных в догон, нарушитель, конечно же, ушел в какое-нибудь ущелье. Ясно же? Пилот высочайшего класса, таких один на две-три сотни. Он и в эту сторону летел ущельями, иначе быть бы ему обнаруженному за 300 километров и гореть бы ему дымным огнем сразу после пересечения границы. Мастер. И опять-таки на лицо все приметы тщательно спланированной и подготовленной операции, не говоря уже о тщательности исполнения. А виноват Нунис. Виноват, потому что не задумывался над простым вопросом, а что он делал, этот пилот, по южную сторону хребта? Где он жил эти две недели – не вопрос, у биологов он жил. А вот чем он там занимался? Именно пилот, не кто-нибудь. В Джокер Е два человека не поместятся физически. Учил биологов пилотажу? Транспортная операция – вот что это такое. С целью доставить специалиста в интересующее кого-то место, не привлекая излишнего внимания ни к месту, ни к специалисту, потому и замаскированное под нахальный разведполет. Ясно, от отчего выбран флайдарт. Никакая летающая платформа не в состоянии перевалить через хребет. Кишка тонка. А что касается космических средств, то у и всего один корабль. Да и тот грузовой мастодонт. Там ему не сесть. Правда, и Джокер ест навесным ускорителем способен выходить в ближний космос. Но на посадке сделает такой круг, что будет испопелен на чужой территории задолго до вхождения в тропосферу. Неудачные задворки у северян, прямо скажем. Тихонько дзентнули стекла. Задрожал письменный стол, пополз по нему рапорт рядового мбеля. Дурнота накатила было, но отхлынула. Какого черта? «Дежурный, вы что-нибудь почувствовали?» «Толчок, господин полковник. Уже второй за сегодняшний день». «Да, верно. Откуда они взялись, эти каждодневные толчки? Не было же раньше». «Ну ладно, это мы потом. А сейчас не худо бы выяснить насчет того пилота. Лучше поздно, чем слишком поздно. А что?» Заказать полную информацию о пилотах высокого класса, затребованных Редутом за последние 3-5 лет, и в особенности об их смежных специальностях. Допуска нет, не дадут. Ещё доложат, суется старый Пенни в свое дело. Подозрительно. Ну, разве что через Пикара. Круто он пошел в гору с тех пор, как я его вытащил. А сам, небось, думает, что выплыл без помощи Нуньеса и в свои 37 лет уже полковник службы информации с хорошими связями. Прыткий, как всякая сволочь. Что ж, напомнить не помешает, хотя, конечно, риск. Да что там риск, противно это как ногой в дерьмо. А придется. Лучше ногой, чем мордой, тут и думать нечего. Как-нибудь оботремся. Дежурный, соедини-ка меня с полковником Пикаром.